Оставшаяся часть рабочего дня прошла в приподнятом настроении. Стоит ли говорить, что речь девушек показалась мне воодушевляющей? Конечно, я не хотел рисковать их жизнями и не собирался втягивать в эту авантюру. Но прекрасно понимал, сам я мало что сделаю. Черт возьми, да я не смог пробраться в офис и читари незаметно. На помощь пришел приятель Ясуши. И даже после этого я серьезно налажал, поэтому... Да, их поддержка мне точно понадобится. К тому же необходимо справиться с пластическим хирургом. А эта область для меня полный мрак. Возможно, кто-то из команды знает какие-то особенности. Все же мужики редко прибегают к помощи таких вот хирургов. Уж тем более липовых. А когда мы закончили, мицука подозвала нас за свой стол. «Вот, кое-что нашла о нем». Женщина повернула к нам монитор. «О Рассе?» – переспросил я. «О нем самом», — хмыкнула тая и указала на объявление. «Сегодня вечером он проведет небольшую презентацию, хочет приманить потенциальных инвесторов и... жертв». «Жертв?» — испуганно переспросила Мику. «Увы, но да», — вздохнула блондинка и быстренько показала нам несколько открытых вкладок с различными статьями. «Я выяснила, кем он является. Лотос прав, Тинда — настоящий мошенник». Более того, еще и убийца. Неопытный дегенерат, возомнивший себя экспертом. Он катается по странам под разными именами, находит богатых глупышек и проводит операции. Как вы понимаете, ничего хорошего из этого не получается. «Но почему его не посадят?» – изумилась Кеори. «Во-первых, договора написано так, что можно не сразу подкопаться. Во-вторых, пока кто-то успеет опомниться, он уже исчезает с горизонта». «Ублюдок». Пробормотал я, глядя на нахальную морду брюнета, что так радуется на экране. Даже не знаю, стоит ли такого жалеть или нет. Изаму? мицука посмотрела на меня так, что по спине пробежали мурашки. Каждый человек достоин жизни, кем бы он ни являлся. Тебе приказали от него избавиться любым способом, поэтому мы найдем законный. Пускай гниет в тюрьме. Уверена, таких, как он, там любят. «Какая ты злая!» — усмехнулась Каори. И я был с этим полностью согласен. а Уж лучше смерть, чем такое вот унижение на протяжении нескольких лет. «Каждый должен получить по заслугам!» — хмыкнула в ответ блондинка и развернула монитор обратно. «Ну а теперь прошу вас собираться. Мы не должны опоздать на представление». Девушки тут же ринулись за своими вещами, а вот я остался и склонился к начальнице. «Мицука!» — прошептал я. Ты уверена, что это хорошая идея? Если мы поедем вместе, то Лотос поймет, что я проговорился, и вы в том замешаны. Может, будет лучше, если разъедетесь по домам? Изаму. Она посмотрела на меня снизу вверх, но так, что я почувствовал себя совсем маленьким человечком на фоне этой фурии. Я ведь говорила, что у меня никого нет, кроме вас. Конечно же, я боюсь. И за себя, и за них. Кивнула на Коори и Мико, что одевались у своих мест. «Но ты ведь тоже с нами, и я!» В этот момент ее голос все же предательски дрогнул. Она улыбнулась на мгновение, прикрыв глаза. «Я не хочу терять тебя, Изаму. Настолько всего связывает, ты даже не представляешь». Вот что я мог сказать в ответ? В голове кружилось лишь одно слово. «Благодарю».